пирог из лаваша с сыром Ольтерман, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма сыра Ольтерман, 60 граммов сливочного масла. Для соуса одно яйцо, 800 граммов мацони, перец чили, молотый по вкусу. Сыр натереть на крупной терке, растопить сливочное масло и вылить в форму для выпекания. Каждый лист лаваша обмакивать в соус Выкладывать в форму и посыпать сверху сыром. Форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 180 градусов Цельсия. Приготовить соус. Яйцо вбить в мацони, добавить перец и перемешать.